Сверх того темнота была так сильна, что я не мог ничего различить в двадцати шагах и не знал, на каком расстоянии нахожусь от берега. Вдруг я почувствовал сильный толчок и на этот раз уже не сомневался, что лодка до чего-то дотронулась, но был ли это подводный камень или песок? Между тем новая волна подхватила меня и в несколько минут я несся с новой быстротой. Наконец лодка была брошена с такой силой, что когда отхлынула волна, киль очутился на мели. Я не потерял ни одной минуты, взял свой сюртук и выпрыгнул через край лодки, оставив в ней все прочее. Вода была только по колени, и прежде чем новая волна настигла меня, я был уже на берегу. Не теряя времени, я накинул на плечи свой сюртук и быстро пошел вперед. Вскоре я почувствовал, что иду по тем круглым камням, которые называют голышом, и показывают пределы прилива. Я продолжал идти еще некоторое время, почва стала другой, и я уже шел по большой траве, растущей на песчаных буграх. Тогда уж нечего было бояться, и я остановился. Великолепное зрелище представляет море, освещаемое молнией и волнуемое бурей. Это первообраз хаоса и разрушения. Это одна стихия, которой Бог дал власть возмущаться против него, перекрещивая свои волны с его молниями. Океан казался безмерной цепью движущихся гор, с вершинами, смешанными с облаками, и долинами, глубокими, как бездна. При всяком ударе грома бледный луч молнии изменился по этим вершинам по этим глубинам и, наконец, исчезал в пучинах, то закрывающихся, то открывающихся. Я смотрел с ужасом, исполненным любопытства, на это страшное зрелище, которое Вернет хотел видеть и бесполезно видел с мачты корабля, который велел привязать себя, потому что никогда кисть человеческая не может представить ее столь могущественно страшной и столь величественно ужасной. Я пробовал бы, может быть, целую ночь на одном месте, слушая и смотря, если бы не почувствовал вдруг больших капель дождя, которые ударили мне в лицо. Ночи стали делаться уже холодными, хотя и не было еще и половины сентября. Я перебрал в уме места, где мог бы найти убежище от дождя, и вспомнил развалины, которые заметил с моря и которые должны были находиться на недалеком расстоянии. Я опустился вперед и вскоре очутился на небольшой площадке. Идя далее, приметил перед собой черную массу, которую не мог различить, но которая, чем бы она была, могла стать убежищем. Наконец блеснула молния, и я узнал полуразрушенную паперть церкви, взошел и очутился в монастыре. Я поискал место, менее пострадавшее от разрушения, и сел в одном углу за столбом, решившись дождаться там утра. Не зная берега, я не мог по такому времени пуститься на отыскание жилища. Впрочем, во время охоты в Вандее и на Альпах я провел двадцать ночей более плохих, чем та, которая меня ожидала. Одно только меня беспокоило — ворчание желудка, напоминавшего, что я ничего не ел с десяти часов утра. Вдруг я вспомнил, что просил госпожу Азере положить что-нибудь в карманы моего сюртука. Я сунул в них руку. Добрая моя хозяйка исполнила мою просьбу, и я нашел в одном небольшой кусок хлеба, а в другом целую бутылку рома. Это был ужин, совершенно соответствующий обстоятельствам. Едва я кончил его, как почувствовал приятную теплоту, распространявшуюся по всем моим членам, начинавшим уже цепенеть. Мысли мои, принявшие мрачный оттенок в голодном ожидании дня, оживились, как только я выпил благодатную влагу. Я почувствовал дремоту вследствие усталости, завернулся в свой сюртук прислонился к столбу и скоро заснул под шум моря, разбивавшегося о берег, и под свист ветра, разгуливавшего по развалинам. Я спал около двух часов, когда был разбужен шумом двери, которая затворялась, скрипя на своих петлях и ударяясь о стену. Я раскрыл глаза, как человек, освобожденный от беспокойного сна. Потом в ту же минуту встал, решив ради предосторожности скрыться позади столба. Но я смотрел во все глаза вокруг себя...